Глава пятая Марков уходит, и я остаюсь начальницей одна. Охранника тоже удается выпроводить. Оно и к лучшему, потому что Ольга Викторовна сама не своя. Ей сейчас не нужны лишние глаза. Мне даже становится жутковато. Что за монстр этот Марков? Довел женщину до помутнения одним своим видом. Причем женщину далеко не сахарную. Ольга Самакова хочешь заткнет и доведет до нервного тика. Подготовь ему отчет, бросает Ольга и забирает из моей ладони стакан с водой, который я только наполнила. Пусть видит, что я не шучу. Хорошо, Ольга Викторовна. Я хочу залезть по локоть в эту компанию. Хочу быть в курсе всех событий. Она отпивает из стакана и слепо смотрит перед собой. Я хочу разрушить ее. Разрушить? Мне кажется, что я ослышалась, или Ольга оговорилась. Зачем покупать акции компании, из которых собираешься сделать мусор? Марков давно охотился за этой компанией. Он мечтал о ней. Она хмыкает. Он сломал мои мечты, а я сломаю его. Она делает еще глоток. Потом указывает мне ладонью, чтобы я подняла отчет с пола. Ольга проходит к главному креслу, которое стоит во главе стола, и всем видом показывает, что готова посмотреть бумаги. Я подаю ей отчет. «Ты уже с кем-нибудь познакомилась здесь?» спрашивает начальница, перелистывая первую страницу. «Только с пиар-менеджером. Ее зовут Элина». «Подружись с ней», — Отдает приказ Ольга, как будто это простая задача. «Мне кажется, она человек Маркова, и это будет затруднительно». Ольга отрывает глаза от строчек. Она смиряет меня ледяным взглядом, который я уже научилась выдерживать. «Знаешь, что было затруднительно?» Спрашивает она с той интонацией, после которой надо помалкивать. Или даже не просто затруднительно, а архисложно. Я тебе скажу, Полина. Достать контакты хирурга, который возьмется за твой случай и согласится записать тебя в свой график. Ты же понимаешь, как сложно попасть в очередь. Понимаю. И сколько стоит операция у именитого врача, тоже понимаешь? Да, Ольга Викторовна. Еще я понимаю, что у меня нет таких денег. Только благодаря связям начальницы мне пообещали сделать огромную скидку и включить в лист ожидания. Мою запись подтвердят, когда я внесу всю сумму, которую я почти скопила. Мне только нужно получить зарплатный бонус. И тогда, наконец, все сложится. Я смогу сделать операцию, о которой мечтала». «Это хорошо, что ты все понимаешь». Ольга Викторовна довольно кивает, и снова обращается к отчету. Она молча изучает его несколько минут. «Молодец!» — подытоживает она, откидывая папку подальше. «Я тоже не теряла времени». В ладонях Ольги появляется блокнот, который она достает из своей сумочки. Она раскрывает его там, где лежит закладка, и выдергивает нужный листок. «Вот, Полина!» — она протягивает листок мне. Это адрес твоей новой служебной квартиры. Я беру листок, но ничего не понимаю. У меня есть жилье, и я не в командировке, чтобы была нужда выделить мне квартиру. Да и обычно снимают номера в отелях с тремя звездами. А зачем? Что зачем? Ольга Викторовна хмурится, словно я спросила странную вещь. «Мне нужно, чтобы ты переехала в центр прямо сегодня. Это не обсуждается, Полина». «Пока ты занимаешься Нил Инвест, ты будешь жить там. Я оплачу грузовик для перевозки твоих вещей». Она отмахивается, хотя я вообще-то не собиралась рассыпаться в благодарностях. У меня довольно скромная и съемная квартира, но я привыкла к ней. И переезд — это всегда головная боль. И мне по-прежнему непонятно, зачем вообще это делать, что за каприз. Ольга Викторовна погружается в другие записи она не замечает меня минут десять занимаясь своими делами я не трогаю ее она и так на взводе после встречи с бывшим мужем на мои уточняющие вопросы она точно взорвется эти последние дни надо просто пережить я уже приняла решение что не вернусь в ее фирму после операции отработаю как полагается постараюсь все сделать на высшем уровне а потом буду искать другое место о а сколько уже времени начальница наклоняет к себе экран сотового и кривится. Полина, тебе уже надо ехать. Риэлтор должен отдать тебе ключи. Я назначила вашу встречу на 12. Она подгоняет меня строгим взглядом. Тебе там понравится. Добавляет она. Это очень хорошая квартира. Ты в таких еще не бывала. Узнаю фирменный стиль у Ольги Викторовны. Она даже в похвалу умеет спрятать шпильку. Все равно, что развернуть красивую упаковку а внутри увидеть не конфету, а зубчик чеснока. Вот так выглядят ее комплименты. Делать нечего, я спускаюсь на первый этаж. У ступенек уже стоит белое такси, которое я вижу через стеклянную вертушку. Я опускаюсь в салон класса «Комфорт» и отвечаю риэлтору в мессенджере. Минут через пять я начинаю осознавать, что ситуация складывается даже страннее, чем я подумала сперва. Это не просто квартира в центре. Она располагается в элитном и жутко пафосном доме, к которому разрешено приближаться только если готов заплатить за недвижимость за облачные деньги. Сама Ольга Викторовна живет в доме такого класса. Я совершенно не понимаю, откуда такая щедрость. Да и я не вчера родилась, чтобы засчитать это за щедрость. Тогда что это? Зачем это ей? Такси останавливается у шлагбаума. Здесь меня встречает риэлтор. Добрый день, Полина. Он широко улыбается, подсказывая, что окончил не один профессиональный тренинг и сразу создает приятное впечатление. Меня зовут Вячеслав. Я покажу вашу квартиру. Очень приятно. Я киваю. Это служебная квартира, а не моя. Я запрокидываю голову и оглядываю новенький жилой комплекс. В нем есть почти все, что может понадобиться для городской жизни. Свои магазины, кафешки, парки. И даже кинотеатр под открытым небом. Вячеслав проводит меня к стеклянной двери подъезда и вручает ключи. Тут электронная карточка для домофона и подземного паркинга. Второй ключ от почтового ящика, он располагается вот здесь. Вячеслав толкает дверь и сворачивает направо. А третий ключ непосредственно от квартиры. Я останавливаюсь посреди лобби с мраморным полом. И что-то подсказывает, что это не имитация, а натуральный камень. С потолка свисают позолоченные светильники изогнутой формы, а по углам разбросана мягкая мебель. Здесь красивее и уютнее, чем в большинстве квартир, в которых я бывала. Да уж, богатые люди действительно живут в другой реальности. Тут даже есть специальный тамбур, чтобы гость не стоял на ветру или морозе, пока ты отвечаешь на вызов домофона. Мы поднимаемся на 22 этаж. Это самый высокий этаж, откуда обязан открываться красивый вид на город. Я беру побольше воздуха в легкие, пытаясь приготовиться. Вячеслав входит первым и сразу начинает рассказывать о комнатах. Мне же хочется развернуться и уехать отсюда. Что будет, если я что-нибудь сломаю? Тут как в музее, честное слово. Богемная роскошь и дорогущая техника, к которой страшно прикасаться. И картины на стенах выглядят как настоящие. Еще небось привезенные из закрытых аукционов. Я вспоминаю, как однажды попала в дорогой отель и не смогла справиться с их новомодной душевой кабинкой. В ней был миллион кнопок и функций, а у меня не хватило самоуверенности, чтобы позвонить на ресепшн и попросить инструкцию. Я банально постеснялась, побоялась показаться лохушкой, которая не знает, как включить воду в кране. Я сейчас закалилась и стала другой, но все равно перед глазами рождается картинка, как я сижу тут без воды, тепла и интернета. «Квартира занимает всю левую сторону этажа», — добавляет Вячеслав. «А правую кто занимает?» «Ваши соседи. Здесь на этаже всего две квартиры». «Должно быть тихо», — говорю, чтобы поддержать разговор. «Мне плохо удаётся скрыть своё замешательство». Планы моей начальницы беспокоят меня. Я жду подвоха, потому что иначе просто не может быть. Я могу остаться и помочь вам с грузчиками. Я еще не собирала вещи. Но у меня в расписании стоит машина. Ольга Викторовна сказала записать время. Вячеслав заглядывает в свой сотовый. Да, вот, уже скоро должна приехать. В этот момент раздается легкая трель. Вячеслав облегченно выдыхает. Значит, ничего не напутал. Делится он и идет к входной двери. Он отвечает по видеофону и дает распоряжение грузчикам. Мне остается только принять роль стороннего наблюдателя. Я уже ничего не понимаю. Осторожнее на повороте. Прикрикивает Вячеслав, встречая мужчин в спецовке на пороге. Синие коробки и чехлы оставляйте здесь. Диван нужно занести в спальню. На моих глазах квартира заполняется новыми вещами. Но больше всего меня беспокоят именно чехлы. Я понятия не имею, что в коробках, а вот в них точно одежда. Это мне? Ольга Викторовна решила обновить мой гардероб? Для Нил Инвест нужен особенный дресс-код. Пока мужчины занимаются физическими упражнениями, я расстегиваю молнию верхнего чехла. Внутри оказывается коктейльное платье известного люксового бренда. В принципе, его можно надеть в офис, Но для меня это перебор. Я наклоняюсь и раскрываю одну из коробок. Господи, тут еще и сумочки. Тоже дорогущие. Нет, это точно не мне. «Мы закончили», — сообщает Вячеслав, возвращаясь ко мне. «Может, коробки надо куда-то переложить, я скажу мужикам?» «Нет, не надо». Я качаю головой. «Это вещи Ольги Викторовны, она, наверное, их позже заберет. «Хорошо». Риэлтор смотрит на наручные часы. «Мне уже пора. Если возникнут какие-то вопросы, пишите или звоните, я всегда на связи». «Спасибо, Вячеслав». Он уходит вместе с грузчиками. Остаются звонкая тишина и мое полнейшее замешательство. Я снова прохожу по огромной квартире и не могу представить, как я буду здесь жить. Она чужая для меня, даже чужеродная. «Заселилась?» Сотовый пиликает сообщением от Ольги Викторовны. «Да, я на месте», — отвечаю ей. «Поработай сегодня оттуда. Тебе нужно дождаться мастеров». «Каких мастеров?» «Там что-то с вентиляцией, надо перезапустить систему». «Тут еще привезли коробки. Мне кажется, в них личные вещи. Их куда-то отложить или отправить на ваш адрес». На этот вопрос начальница не отвечает а мой день проходит в окружении тех самых мастеров. Приезжает то одна фирма, то другая, они что-то делают, но я занимаюсь работой. Сажусь на барный стул и концентрируюсь на отчете, который мне нужно подготовить. Потом я нахожу в квартире принтер и распечатываю первый вариант, чтобы пробежаться по нему глазами. «Хозяйка!» — зовет мастер. «Распишитесь тут, и мы поедем». Я ставлю росчерк, прощаясь с последней на сегодня фирмой. За окном уже сереет. Это намек, что надо бы заглянуть в холодильник и проверить, что можно придумать на ужин. «Вы кепку забыли!» Спохватываюсь и снова широко раскрываю входную дверь. «О, спасибо!» — тянет работник, который уже почти повернул к лифту. «Меня же прошивает шоковая Оторэпп. Я вижу перед собой Станислава Маркова. Он как раз подходит к двери соседней квартиры».